Итак, сегодня важнейший день. Сегодня конюх покинет внутренности голубого кита, в котором он путешествует по мировому океану. И, скорее всего, откроет для человечества тайну перемещения этих самых больших существ, населяющих нашу планету. Одно невероятное научное открытие уже произошло. Конюх встретил в чреве кита живую тайку, которая, по ее словам, прожила в ките последние три года. Но слово нашему герою. Конюх, как у вас? Катастрофа! Что, и эксперименты не удались? Да нет, не в этом дело. Мы с моей Маузе-дулочкой всю ночь эксперименты проводили. А потом пошли на экскурсию к верхним дыхательным путям. Ага. И тут возле поджелудочной как что-то реванет. мне ничего, я рыбьим жиром намазан. А Дайку, слышь, растворила всю без остатка. Ужас. Да. Наши соболезнования. А как собираетесь выходить на поверхность? А я киту слабительное в желудок подбросил. Ему же ничего человеческое не чуждо. Так что выходить наружу буду с этими... А, как их? Ну, как вы какашки по-научному называете? Эксперименты? Э -э -э -э эксперименты Вот, я ж так и сказал. Хотя какие это эксперименты? Какашки и какашки. Ладно... Ловите! Ух ты, понесло! Ты, ну, я же себе! И вот мы видим, как Конюх буквально взлетает над поверхностью Индийского океана. А вот уже спасатели поднимают его на борт. Или на борт, я волнуюсь. Конюх, с возвращением! Ух ты! Э, да! Ой. Ну что, вам удалось понять закономерность перемещения голубых китов в Мировом океане? Удалось. Пишешь, корреспондент? Конечно. Ага. Значит, закономерность в том, что они куда хотят, Туда и плывут. О как, а конкретнее? Ха. Пожалуйста. Хотят направо – плывут направо. Ага. Хотят налево – плывут налево. Ага. А хотят вперед – что, корреспондент? Плывут вперед? Правильно. А хотят назад – плывут назад. Хе -хе. Неправильно. Разворачиваются и плывут вперед. Угу. Вот тебе и вся закономерность.